Едва на востоке показались первые признаки рассвета, так от города Эгдипона в Галилею отлетел белый голубь по направлению к Иерусалиму. Крылатый вестник летел стрелою через горы Кармель, пересекая горные хребты Самарии и Иудеи. Мама Элиазаров голубь прилетел, радостно говорила в то утро Мариамма, входя к матери. Александра побледнела. Она вспомнила слова Элиазара, который говорил, что если постигнет плену Парфян, и им нельзя будет отправить в Иерусалим вестника, то вестником этим явится голубь. Значит, геркан в плену. Прилетел голубь, ты говоришь, дитя мое? Вся дрожа спросила она. Да, мама, он на своем окне, я дала ему есть. Александра поспешила к известному окну во дворце. Голубь сидел на карнизе и клевал зерна. Милый! Невольно вырвалась у царевны вдовы, и она, осторожно взяв пернатого вестника, стала его тихонько гладить, ощупывая перья под крыльями. Она нашла то, что искала. Вокруг одного пера под правым крылом голубя был намотан тоненький, как следа, листок из сухого рыбьего пузыря, не более квадратного дюйма. Осторожно сняв листик и, развернув его, Александра прочла. Мы в плену у Варцафарна. Спасите город, зовите на помощь царя Петры. «Что это, мама?» — спросила Мариамма. «Дедушка в плену Парфян», — отвечала Александра. «Так что ж, с ними дядя Антигон, он не позволит обижать дедушку?» «Глупая! Но они возьмут Иерусалим. Не они, мама, а дядя Антигон. А он нам роднее Ирода». «И это говорит невеста Ирода», — пожала плечами Александра. Она тотчас же послала за Иродом и показала ему то, что принес голубь. «Я знал это», — сказал Ирод. «Пакор перехватил другое письмо оттуда же и вызывает меня из города для переговоров. Чтобы выиграть время, я отвечал его посланцу, что приду завтра. Между тем я ночью тайно... Отправлю вас в Идумею, в крепость Масаду, а сам поскочу с моими людьми в Петру просить помощи у Малиха. Готовьтесь же к отправлению. Захватите с собой более ценные сокровища дворца. Золото, серебро, драгоценные сосуды. А я велю матери, сестре и братьям также укладываться. К ночи будьте готовы. Наутро парфяне узнали, что Ирод со всем своим семейством и с семейством Геркана, захватив все сокровища, ночью покинул город вместе со всеми своими приверженцами, которым удалось так выйти из городских стен, что этого никто не заметил. Это случилось от того, что парфяне обложили слабейшую часть стен, северную и северо-восточную, где после погрома Помпея часть стен еще не была восстановлена. Бегство Ирода привело Пакара в ярость, и он приказал грабить Иерусалим, а одну часть войска отредил в погоню за беглецами. Узнали о бегстве Ирода и иудеи из окрестных местностей и также бросились преследовать его. Отражая наседающего врага, Ирод, наконец, дал ему битву на расстоянии 60 стадий от Иерусалима и нанес сильное поражение. Как бы то ни было, он благополучно достиг Масады. Оставив затем в крепости восемьсот надежных воинов и снабдив ее припасами на случай осады, он простился со своим семейством и с невестой, и поспешно направился в Петру. Между тем, варцафарн прибыл в Иерусалим со своими пленниками. Пакор и Антигон встретили их недалеко от города, в узком скалистом проходе, где они охотились на газелей.